Составитель Артём Федоров. Тренер целого ряда специализированных тренингов по гармонизации отношений, преодолению иррациональных страхов, фобий и коррекции пищевого поведения. NLP-тренер, MA Certified NLP Trainer. Гипнотерапевт в методе классического регрессивного Эриксоновского гипноза. Сертифицированный специалист по катативно-иммагинативной терапии. Психотерапевт в методе позитивной психотерапии. Психотерапевт в методе ориентированной на решение краткосрочной терапии. Друзья, пусть у вас все получится наилучшим образом, и это пособие будет вам в помощь.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 255-79-21 HTTPS www.facebook.com Artem.fedorov.568 Zazerkalye.net